хотя я был ещё молодым следователем, но уже знал, что если дружат две женщины такого пошиба, и если одна из них менее интересна, то в глубине души она ненавидит свою подругу и жгуче завидует ей. Я вспомнил любопытный эпизод, имевший место в самом начале моей следственной работы, ещё до перевода в Ленинград. Мне пришлось как-то допрашивать в качестве свидетельницы по бытовому делу одну пожилую даму, которая в течение многих лет содержала ателье шляп в Столешниковом переулке. По обстоятельствам этого дела возник вопрос о дружбе двух её знакомых женщин. Свидетельница, уже ответившая на ряд моих вопросов, когда я спросил её, насколько дружна такая-то с такой-то, езвительно усмехнулась посмотрела на меня с удивлением и лихо затянувшись папиросой, процедила: "Товарищ следователь, я 30 лет торгую шляпами. Не было случая, чтобы дама выбирала себе шляпку без подруги, и не было случая, чтобы подруга дала правильный совет. Вот всё, что я могу вам сказать о женской дружбе". Увы, эта своеобразная притча старой шляпницы не раз приходила мне на память, когда по тому или иному делу я вновь сталкивался с так называемой женской дружбой. Правда, справедливость требует отметить, что я, как криминалист, конечно, главным образом сталкивался с дамами определенного круга и воспитания, а, следовательно, и с вполне определенной психологией. Но ведь и Мария Федоровна и её приятельницы принадлежали именно к этому кругу. Вот почему, когда подруга Марии Фёдоровны пришла в очередной четверг за ордером на свидание, я между прочим завёл с ней разговор о Марии Фёдоровне. Она бросила на меня быстрый взгляд, тень сомнения мелькнула в её глазах, и перейдя почему-то на шёпот, произнесла: "Ах, да что, Машки, катается как сыр в масле?" До того обнаглело, что и Кюна своего вытребовала. Сама мне сегодня сказала: "У меня теперь вроде медовый месяц". Через полчаса, выписав постановление на производство обыска, я подъехал к особняку, где жила Мария Фёдоровна. Меня сопровождали комендант облсуда и его помощник. Мы долго звонили у парадного подъезда, предварительно выяснив, что в этой квартире нет чёрной лестницы. Наконец, За массивной дверью послышались лёгкие шаги, и молоденькая горничная в кокетливом фартучке и наколке открыла дверь. На мой вопрос, дома ли Мария Фёдоровна, она ответила утвердительно. И в самом деле, в переднюю вышла и хозяйка в домашнем халатчике. Я предъявил ей постановление на производство обыска и пояснил, что обыск производится на предмет обнаружения Николая Артуровича Кюна, скрывающегося от следствия и суда. Она выслушала эту формулу очень спокойно, улыбнулась и сказала: "Ах, пожалуйста, квартира к вашим услугам. Но только всё это зря. Кюна у меня нет. Где он? Я не знаю". Напрасно, товарищ следователь, вы так недоверчивы к женщинам. В этой квартире было семь комнат, великолепно обставленных дорогой и стильной мебелью. В отличие от обычных непманских квартир того времени, меблированных дорого, но безвкусно, квартира Марии Фёдоровны отличалась строгим стилем. Все вещи были подобраны тщательно и со вкусом начав с передней, я и мои помощники постепенно обследовали комнату за комнатой. Никаких признаков кюна не было, и я, признаться, уже начинал думать, что приятельница Марии Фёдоровны солгала. Наконец, в спальне это была последняя комната по ходу обыска. Я обратил внимание на то, что роскошная, отделанная бронзой, широкая низкая кровать карельской берёзы почему-то открыта. Смяты две подушки. А на ночной тумбочке справа невозмутимо откликают мужские карманные часы. Я взглянул на руку Марии Фёдоровны. Её часики были при ней. В пепельнице, стоявшей на той же тумбочке, лежало несколько окурков с характерным чисто мужским прикусом мунштуков. Перехватив мой взгляд, направленный на эти окурки, Мария Фёдоровна немедленно достала из коробки модных тогда папирос Сафо папиросу и начала курить. Я решил ответить на эту молчаливую демонстрацию и выждав, пока Мария Фёдоровна докурила свою папиросу, попросил её о курок. Она удивлённо протянула его мне. Конечно, никакого прикуса на мундштуке папиросы не было. Я показал ей этот мундштук. И тут же взяли с пепельницы окурков папиросы, которую курил мужчина. Как видите, Мария Фёдоровна, сказал я. Вот эти папиросы курили не вы, а Николай Артурович Кюн. Кроме того, вот эти мужские часы тоже, я полагаю, принадлежат ему, ибо они не в стиле этой изящной спальни. И наконец, судя по окуркам, которые ещё не засохли, он курил здесь не более часа тому назад. Я спрашиваю поэтому, где Кюн? — Я могу только повторить, — ответила женщина с плохо скрываемым раздражением. — Что не знаю, где находится Николай Артурович. Давно его не видела, и ваши подозрения напрасны. Что же касается каких-то прикусов на окурках, то я давно не читала Конан Дойля и не могу судить о вашем дедуктивном методе. Кажется, он называется так. И она язвительно улыбнулась. Тогда я стал продолжать обыск. Из платинового шкафа был извлечён костюм Кюна. В карманчике которого оказалась платцкарта к железнодорожному билету на скорый поезд Москва-Ленинград. Из проколотой железнодорожным компостером даты было видно, что Кюн приехал в Ленинград 2 дня назад. Я предъявил платцкарту Марии Фёдоровне и спросил: "Считает ли она, что и эта платцкарта тоже относится к дедуктивному методу?" Этот костюм, как эта плацкарта, не имеет никакого отношения к Кюну. Они принадлежат другому мужчине, моему другу. Но я не обязана его называть, поскольку речь идет об интимной жизни женщины. А теперь думайте, что хотите. Обыск продолжался. Но кроме мужского летнего плаща, шляпы и ботинок, ничего обнаружено не было. А об этих вещах Мария Федоровна тоже сказала, что они принадлежат ее таинственному другу. Наконец уже в кухне я обратил внимание на то, что большой белый кухонный шкаф закрывает одну стену, и попросил Марию Фёдоровну сказать, что находится за этим шкафом. Обыкновенная стена, произнесла она и как-то странно взглянула на дворника, присутствовавшего в качестве понятого при обыске. Дворник, уже пожилой и грузный человек в белом фартуке, отошёл в сторону, сделав вид, что ничего не слышал. Я предложил моим помощникам отодвинуть шкаф, и за ним оказалась дверь, ведущая в большую тёмную кладовую. Мария Фёдоровна начала нервно покусывать губы. Я вошёл в кладовую, честно заставленную какими-то старыми креслами, сломанными стульями, шкафами. В кладовой никого не было.